Глава вторая. Снимать квартиры мне раньше не приходилось. И после осмотра нескольких я поняла, денег на такси потрачено столько, что на них можно было неделю питаться, а я все еще бездомная. Хоть бы вещи у Галки оставила, идиотка, можно было бы на метро тогда, ругала я себя. Но, по-честному, это было бы проявлением инфантилизма и слабости, сваливаться кому-то на голову, взваливать свои проблемы и усложнять жизнь. Нет, нужно самой. Приехав по очередному адресу в Биберево, я вытащила чемоданы и сумки из машины, твердо решив, что останусь здесь, чтобы меня не ждало при осмотре. Обычная старенькая высотка, подъезд с закутком консьержки, пахло кошками. Нажав на кнопку нужного этажа, я прислонилась к стенке лифта. Сейчас бы ехать в нем и ехать, и ничего не решать. Во мне говорила жалость к себе и усталость. Я позвонила в квартиру, которую мне назвал по телефону бойкий девичий голос, и постаралась придать лицу приятное, приветливое выражение. Дверь открыла молодая девушка. Симпатичная, черненькая, со смешным подвижным носиком. Вы Лилия, я Настя. Как это вы сразу с вещами? Вам же может не понравиться, вот вы точно не согласитесь. Она окинула оценивающим взглядом меня, дорогое коричневое пальто, сумку от Миумиу -Миу и солидного вида чемоданы. Я оглядела прихожую, светлую и просторную. Дальше виднелась комната-студия с кухней. Выглядела прилично. И всего за тридцать тысяч. «Что вы, мне уже все нравится. Прекрасная квартира». Настя вдруг залилась смехом, одновременно надевая тапочки. Мне было непонятно, что ее так рассмешило. Но я вежливо улыбнулась тоже. Девушка зачем-то потянула меня за руку в унылый коридор и прошлепала до следующей двери. «В той квартире живу я, а сдается вот это», — пояснила она на ходу и открыла замок, повернув ключ два раза. Разница была ощутимой. Теперь все было понятно. Ремонта здесь не было годов с 80-х. Потёртый линолеум, продавленные кресло и диванчик, на стенах ковры. Новым здесь был только телевизор. Он резко контрастировал со всей остальной обстановкой. Наверное, подарили стареньким хозяевам дети-внуки. Я заглянула в кухню, Ожидаемо, пожелтевший от времени пластиковый кухонный гарнитур, стол, оклеенный дешевой пленкой под дерево, но хотя бы относительно чисто, не липко. Настя стояла в дверях, вертя ключи в тонких пальчиках. На лице было написано, ну что я говорила. Мне подходит, остаюсь. Я сняла сумку с плеча и поставила на кухонный стол. Соседка удивленно округлила глаза, а потом просияла. Как здорово! Я боялась, что здесь какие-нибудь гастры поселятся или еще кто похуже. Это меня дочка тётя Катя, Ольга, попросила показывать квартиру. Она тётю Катю к себе забрала, а эту квартиру решили сдавать. Сейчас. Она круто повернулась и выбежала зачем-то. Я присела на крашенную деревянную табуретку и ждала, неловко оглядываясь вокруг. Да все нормально. Еще и полдня не прошло, а я уже с жильем. Найти бы еще так же быстро работу. Денег на карте... Зазвенел телефон, и мое сердце ухнуло вниз. Семен? Это была рассерженная галка. Шафранова, ты вообще сообщение читаешь? Я тут с ума схожу и звонить боюсь. Ты как, блудный муж вернулся? Вернулась Настя, с любопытством прислушиваясь. В руке у нее были какие-то бумаги, наверное, договор аренды. Галя, перезвоню, пообещала я и дала отбой. Как же я рада, что вы остаетесь. Вот договор. Хотите, читайте. Только я побежала, мне на работу пора. Нас за опоздание штрафуют. А, вот еще номер телефона Ольги. Это хозяйка квартиры. По оплате с ней? Я ей написала, что сдала. Вечером зайду на всякий случай, проведаю и познакомимся поближе. Девушка помахала мне рукой и выбежала. А я снова села на табуретку, мысленно обмирая от перемен, привыкая. Я теперь живу здесь. Еще вчера дома, а сегодня... Снова зазвонил телефон. На экране высветилось имя Семушка и красивое лицо мужа. Стильные очки, легкая улыбка. Я смотрела на него несколько секунд и сбросила звонок. А потом, не дожидаясь повторного, отправила Семушку в черный список. Конечно, нам придется еще разговаривать. Развод, квартира, но только не сейчас. Первым делом я распахнула окна, чтобы впустить свежий воздух. Поставила чайник. В сумке нашлась пара пакетиков растворимого кофе из отеля. Брала для коллекции. А на кухонной полке обнаружилась банка спрессованного, как камень, сахара. Стало немного повеселее. Включив на телевизоре музыкальный канал, я села на диван, кутаясь в пальто. Прохладный весенний воздух наполнил жилище. Температура сравнялась с уличной. Но пусть проветрится еще. Нужно было перезвонить подруге. Потом пройтись по району, сделать съестные запасы, Закупить всякие чистящие средства, полотенце и постельное белье. Потом сделать уборку. Закрыв окна, я набрала галкин номер, как обычно, по видеосвязи. Подруга настороженно смотрела не на меня, а мимо, не понимала, что за обстановкой и где это я нахожусь. Не смотри так, квартиру сняла, сообщила я, отхлебывая кофе из внушительной чашки с радостным олиповатым букетом маков и ромашек. Галка всплеснула руками и взялась за голову. «Кошмар!» «Ты мне все рассказывай, а не концовку! И почему ты не приехала ко мне? Куда тебя занесло? Что там за убожество?» Я вдруг обиделась. «Знаешь что, могу я сама, наконец, решать что-то в своей жизни? Нормальная квартира?» Галя помолчала. Наверное, я слишком резко ответила. «Ладно, извини. Начали мы вместе одновременно». Затем рассмеялись. «Давай по порядку, моя-то сильная и независимая». Вот он пришел и... Я махнула рукой. «Да ничего». Вернулся утром, ноль внимания на меня. Никаких объяснений, где был. А я уже на чемоданах была на секунду. Просто наплевал на все. Наверное, очень уж хорошо время провел. А дальше? Перебила Галка, стараясь увести меня от мыслей, где был и что делал ночью мой муж. «Как ты эту квартиру-то нашла?» Кстати, где она хоть находится? Да, просто по объявлению, пожала я плечами. В Биберево. Ну ты даешь, простонала подруга, изображая рука лицо. Почему именно там? В объявлении было написано, что рядом лесопарк красивый, фотографии такие. Ну, а это все? Галя выразительно показала глазами на старый ковер за моей спиной. Тоже красиво! «Там фотографии квартиры были слегка немножко очень другие», — призналась я. «Галь, я пока работу найду и получать начну, неизвестно, сколько времени пройдет. Это то, что мне сейчас по карману. И то ненадолго. Все накопления у Сёмы на счету. Так что давай закроем тему. Приезжай лучше на новоселье». Галя пробормотала что-то в духе «Уж лучше вы к нам», посмотрела на меня задумчиво. «А что, с деньгами совсем плохо?» нерешительно спросила она. «Не может быть, чтобы ты без копейки была». «На первое время хватит, но работу нужно искать быстро. Сделаю тут в квартире самое необходимое и сяду смотреть вакансии по специальности». «Ну да, ну да». «Лиль, я тут на отпуск откладывала. Давай одолжу. Там, глядишь, и домой вернешься, а?» Она виновато сморщила нос, словно извиняясь за это предположение. «Галка, мне в душу наплевали». Десять лет жизни словно в туалет спущено. все измазано, даже хорошее. А ты говоришь, вернусь. Ну как так-то?» Приподнятое настроение медленно опускалось, а за окном как раз еще и солнце за тучу зашло. Я нахмурилась. Подруга раскаянно прижала ладонь к груди. «Прости меня, Лилька. Так не хочется, чтобы ты из-за его мудачьего загула мыкалась. Он, значит, в шоколаде со своей лохудрой. В вашей квартире. А ты в каком-то клоповнике в Бирюлёво». В Биберево, машинально поправила я. В чем-то Гали, конечно, была права, но что я могла сделать? Выгнать Сему, не ушел бы. Оставаться там с ним? Исключено. Ладно, Галь, дел по горло. Нужно убрать еще продукт купить. Хочешь, вечером созвонимся перед сном? Попрощавшись, я осмотрела шкафы. В некоторых оставались хозяйские вещи, и я вспомнила, что нужно позвонить этой Ольге. Разговор был недолгий. Мы познакомились, договорились, что я вечером сброшу отсканированный и подписанный договор. Я внимательно прочитала его, он был самый типичный. А сама Ольга приедет за своим экземпляром, когда получится. Вещи, которые мне мешают, я могу аккуратно сложить в кладовку. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно. С меня оплата за первый и последний месяц. Я перевела хозяйке 60 тысяч, и мы попрощались. Ближайший супермаркет был недалеко. Пару раз перейти дорогу и метров сто через сквер. Вообще здесь было много деревьев, и я уже представляла, как хорошо будет, когда все они покроются зеленью. В магазине я вооружилась тележкой и принялась покупать необходимое. Его оказалось не так уж мало. Конечно, можно было ограничиться бутылкой моющих средств, десятком яиц и маслом, но я, не задумываясь, сделала закупку, как привыкла. Чтобы и курица, и фарш, и овощи, и зелень, несколько консервов, томатная паста, уксус, вино и минералка. Не забыть приправы и чай, кухонный текстиль и всякие красивые тряпочки, чистящие средства. Набралось прилично, телега была с горой. И только на кассе я осознала свою стратегическую ошибку. Конечно, до дома было рукой подать, но я нагрузилась так, что с трудом донесла шесть полных пакетов до крутящейся двери. Выйдя из магазина, я опустила пакеты на асфальт и с тоской посмотрела на свой новый дом. Его было видно отсюда но мои покупки оттянули мне руки до колена уже за несколько шагов. И вообще, можно же было заказать доставку какую-нибудь. В очередной раз, проклиная себя за глупость, я вздохнула и двинулась вперед, останавливаясь каждые десять шагов, чтобы отдохнули руки. Они и так после вчерашнего кипятка все еще болели. А на дороге случилось то, что и должно было случиться по закону подлости. Завидев стремительно приближающийся автомобиль, я заторопилась, запнулась неловко, Порвался один из пакетов, и все, что в нем было, разлетелось по проезжей части. Взвизгнули тормоза, а я зажмурилась, еле удержавшись на ногах. «Девушка, ну что же вы так? Вы целы?» Водитель выскочил из машины и осторожно тряхнул меня за плечо, потому что я застыла в ступоре. «Простите», — прошептала. «Просто пакет порвался». Присев на корточке, я стала собирать покупки дрожащими руками. На глаза навернулись слезы, и я шумно задышала открытым ртом, чтобы не заплакать. «Оставьте, я сам соберу. Садитесь в машину». Тоном нетерпящим возражений велел водитель. «Давайте, давайте, за нами уже пробка собирается». Я послушалась его и села на пассажирское сиденье. Мужчина легко подхватил пакеты, потом сгрёб разом то, что разлетелось, и забросил на заднее сиденье. «Куда вас отвезти?» Он завел двигатель и тронулся. Сзади уже сигналили. «Ой, вон же мой дом. Мы проехали. Но там пешеходная дорога через сквер». Он кивнул. «Куда именно, скажите? Я забью в навигатор». Запинаясь, я назвала ему улицу и номер дома. Не привыкла еще к новому адресу. Мужчина внимательно взглянул на меня. «Вы точно в порядке? Может, вам в больницу надо?» Я отчаянно замотала головой. «Нет, что вы, все хорошо. В смысле...» Со здоровьем все хорошо. Водитель лавировал между домами уверенно. А с чем тогда плохо? Я промолчала. Мы остановились у подъезда, он был единственным в доме. Возьмите пакет в бардачке. Велел мужчина и принялся подавать мне рассыпавшиеся покупки заднего сиденья. Вы меня просто спасли, улыбнулась я ему благодарно. Так бы и стояла там, пока под колеса не угодило бы. «Ничего», — успокаивающе ответил водитель. «У всех бывают такие дни. Вас как зовут?» Я в первый раз посмотрела прямо на него. Примерно мой ровесник, простое лицо, симпатичный. Однако на его месте мне кто угодно показался бы симпатичным, наверное. «Лилия», — протянул я ему руку. Еще раз спасибо вам большое». «Красивое имя, вам идет, А я Слава». «Бросьте извиняться, вы ни в чем не виноваты. Вот если бы я вас сбил, я бы немножко на вас сердился». Он пожал мою руку и обратил внимание на обручальное кольцо. Сокрушенно присвистнул. «Эх, как всегда, не везет. «Вы правы», — подтвердила я, имея в виду совсем другое. «Давайте я помогу вам сумки поднять. Или лучше не надо. Муж заругает». Меня рассмешило это наивное слово «заругает». Детское какое-то. «Не хочу вас больше задерживать. Езжайте, пожалуйста. Муж не заругает, но не надо. Хотя бы до лифта», — заупрямился мой новый знакомый. В подъезде мы попрощались под любопытным взглядом консьержки, и я поехала к себе на седьмой этаж.